Глава 5 Без вариантов. Охрана поезда стояла ко мне кто лицом, кто спиной. Было очевидно, что они что-то или кого-то ждут. Скорее всего, к поезду должны будут приехать машины, которые либо еще привезут заключенных, либо заберут. Я не представлял, в чем именно причина задержки, но точно знал, что медлить нельзя, так как снайперской позиции у меня не было, как не было винтовки и спасительного расстояния в полтора-два километра. Пришлось действовать тем, что есть, причем немедленно, не дожидаясь других солдат, которые непременно прибудут с ожидаемым конвоем. Что же касается самой атаки, то мне прямо сейчас необходимо было решить, как и откуда лучше начинать вести огонь по врагу. Вариантов у меня имелось достаточно много. Я мог начать атаку со стороны паровоза и уничтожив первыми охранников в начале состава, перемещаясь вдоль поезда, уничтожать всех остальных. Кроме этого варианта, я мог начать атаку с диаметрально противоположной стороны от последнего вагона, с конца поезда. Также я мог атаковать поезд не с земли, а с моста, а еще мог проводить операцию со стороны складов и водонапорной башни. Правда, в последнем варианте плана нашлись существенные изъяны, ведь склады и водонапорная башня располагались на противоположной от меня стороне. К тому же вагоны поезда закрывали бы силуэты охранников, и мне вначале пришлось бы стрелять по их ногам. А что касается моста, то, в общем-то, точка была неплохая, однако слишком уязвимая. Забравшись туда, я буду виден со всех сторон, и нет сомнений в том, что солдаты противника, наблюдая за вспышками огня, меня очень быстро заметят, после чего сосредоточат оружейный огонь по мне с разных дистанций и разных сторон, а дотянуться сразу до всех у меня вряд ли получится. Одним словом, хотя вариантов имелось множество, каждый из них в той или иной степени был опасен для меня. Нет сомнений, что в первые секунды боя я успею уничтожить многих фашистов, но вот дело в том, что не смогу их убить всех». Те, кто выживет, в свою очередь, с большой долей вероятности ответным огнем, вполне смогут убить меня, ведь расстояние между нами будет крайне мало. Да и время неумолимо исчезало, поэтому я не мог провести более тщательное планирование операции и выбрать тот план, который станет самым эффективным. А потому выбрал единственно верный в данной ситуации вариант, решив свести все планы воедино и последовательно реализовать их. Пробравший через кусты, растущие параллельно путям, оказался на выбранной точке, которая находилась приблизительно напротив середины состава. Именно отсюда я собирался начинать проведение операции по освобождению пленных людей. Прикинул, чтобы количество немцев слева, соответствовав количеству немцев справа, вытянул руки вперед и целист тех солдат, что были передо мной, правда на расстоянии чуть более 100 метров, открыл огонь, что называется дуплетом. Я одновременно нажал на спуск обоих пистолетов, и две пули полетели в цели. Они еще не успели поразить первых охранников, а я уже развел руки чуть-чуть в стороны, одну левее, другую правее. Вновь нажал на спусковой крючок, и вновь две пули ушли в сторону врага. Прошло не более секунды, а я, разведя руки еще, опять произвел двойной выстрел. Приблизительно в это время первые охранники начали замертво падать на рельсы, а те, кто пока был еще жив, услышали звуки стрельбы и, толком не понимая, что происходит, повернулись в мою сторону, скидывая винтовки». Я выстрелил еще раз, и тут же, упав на землю, пополз вправо относить настоящего поезда, стараясь уйти с точки стрельбы как можно быстрее. В этот момент первые ответные пули стали впиваться в землю позади меня. Так как место, откуда я начал атаку, было не освещено фонарями, а демаскирующей позицию огонь, я перестал идти Солдаты противника стреляли на обум. Я же, удостоверившись, что сумел отползти с линии огня, привстал и побежал параллельно первому пути, после чего по дуге обошел поезд, оказавшись у последнего вагона. На первом этапе атаки мной было уничтожено 8 гитлеровцев, что находились в середине поезда. Теперь же я стал зачищать тех, кто стоял в конце. Бах-бах-бах! Три выстрела дуплетом, и шесть солдат противника, не ожидавших нападений с этой стороны, были мгновенно мной ликвидированы. Их тела только-только соприкоснулись с землей, а я уже побежал за склады, что стояли сразу за путями. Ускорившись, оббежал их и, перезарядив на ходу обоймы, приблизился к началу состава. Не сбавляя скорости, забежал по лестнице на пешеходный мост и первым делом выстрелил в машиниста и кочегара паровоза, которые, как мне показалось, увидев, что вокруг происходит что-то нехорошее, начали было поддавать угля в топку, явно решив уехать. И они, собственно, уехали. Правда, не туда, куда собирались, а в менее гостеприимное место, находящееся существенно ниже уровня моря, в гиенну огненную. Ну а я, лёжа на мосту, быстро справился с теми противниками, кто до этого момента был ещё жив. Два офицера и шесть солдат, крутя головами, не понимали, что происходит. Куда-то стреляли, что-то кричали и, казалось, за криками не слышали друг друга. Поэтому, получив положенную порцию свинца, они умерли быстро и без каких-либо проблем. Помня свои правила всегда контролировать подстрелянную нечисть, выстрелил ещё по разу по тем, кто лежал ближе ко мне и до кого пули пистолетов смогли дотянуться. Отстреляв очередные обоймы, вытащил из ранца патроны, перезарядил запасные магазины, потом те, что в пистолетах, и постоянно напоминая себе, что время сейчас очень ограниченный ресурс, побежал к поезду. Паровоз пыхтел, обволакиваясь дымом, а я, взяв одного из лежащих на путях охранников винтовку, стал прикладом сбивать замки из дверей вагонов. Когда я распахивал двери, то стоящие люди, вместо того, чтобы сразу же выбегать на улицу, наоборот, втягивались к противоположной стене, с ужасом смотря на меня, Тот нюанс, что мой силуэт в полутьме толком не был им виден, очевидно, создавал дополнительную нервозность в и без того напряженной обстановке. Ведь они слышали беспорядочную стрельбу, ведущую со всех сторон, но не понимали, что происходит. Сомневаюсь, что эти уставшие и измученные люди рассчитывали получить спасение здесь, в двух шагах от Берлина. Напротив, скорее всего, почти все они давно были сломлены избиениями, унижениями, пытками и голодом, и, потеряв надежду на избавление, полностью смирились со своей незавидной участью. А тут стрельба, и двери открывает какой-то мужик в высокой лохматой шапке. Понятно, что они находились, мягко говоря, в растерянности. И я, несмотря на то, что сам чуть не падал от усталости и не спадающего нервного напряжения, всеми силами старался им помочь. Я говорил им, что они свободны. Говорил, чтобы они убегали и двигался дальше. Пленным, вероятно, было очень тяжело поверить в столь неожиданное освобождение, на которое они никак не могли рассчитывать. И они с опаской вначале поглядывали из-за распахнутых дверей, смотрели, как я открываю другие вагоны, затем видели замертво валяющихся на земле солдат противника и только после этого неуверенно спрыгивали вниз. Ко мне подбежали два каких-то военнопленных, которые оказались не русскими, а, вероятно, французами. Они быстро что-то лепетали на своем языке, явно благодаря и похлопывали по плечу. Толком не зная их языка, жестами и помесью французских, английских и русских слов показал, что мне нужна помощь. К счастью, уже через пять секунд они поняли это, и, взяв винтовки у других не совсем живых немцев, принялись также сбивать замки на дверях, освобождая узников. В течение пяти минут, открыв все вагоны, я и мои добровольные помощники были удивлены, какое количество людей мы освободили. В голове мелькнула мысль, что по факту у меня сейчас может получиться собрать как минимум пару рот, а то и полк. Но как только я об этом подумал, все стоящие на путях толпа побежала кто куда. И я тоже побежал. Сейчас меня интересовало совсем другое. Мне нужно было быстро упаковать все в ранец и валить отсюда как можно дальше. Пока мчался, размышлял над вопросом. Хорошо это, что я сейчас не успел собрать отряд или плохо? С одной стороны, плохо, потому что вооруженная тысяча человек могла устроить веселую жизнь в центре Третьего Рейха. А с другой – хорошо. Во-первых, у нас бы не было вооружения, кроме того, что мы забрали бы как трофеи с ликвидированных моих охранников. А пока необходимые для всех вооружений добудешь, много жизней будет положено. А во-вторых, столь крупное, но не слаженное военизированное соединение, вступив в бой с регулярной армией, скорее всего, сразу же потерпит поражение. Кроме того, у отряда не будет ни снабжения, ни оружия, ни боезапаса. Не будет тяжелой техники, танков, авиации и тому подобного. Да что я говорю, даже разведки не будет. А значит, оперативной информации. Конечно, столь крупными силами, при сопутствующей удаче, вполне можно было бы, скажем, захватить какой-нибудь город и устроив там оборону сотворить что-то типа Новска-2. Но стоило ли так делать, понимая, что все, кто будут сражаться, обречены на смерть? Это большой вопрос. Как бы то ни было, случилось то, что случилось. Военнопленные разбежались кто куда. И я, возможно, к лучшему, остался сам по себе. С чувством выполненного долга нашел кусты, в которых переодевался, вернув себе прежний вид немецкого офицера на лечение. Накинул на плечи ранец, проверил лежащие на своих местах пистолеты и молясь, чтобы сбежавшие военнопленные со мной не расправились, как с проклятой немчурой, неустанно мониторя обстановку вокруг, перейдя на бег, стал удаляться от места операции. Бег, бег, и еще раз бег на текущий момент был моим ангелом-хранителем и спасением. Вот только возникал очередной вопрос. Куда мне бежать? После того, что я совершил, стало очевидно, что ночевать в съемной квартире, из которой виден освобожденный эшелон, было верхом безрассудства. Я жизнь свою все же ценил. А потому пришел к выводу, что ночевать мне лучше в квартире жены разведчика, что он предлагал мне ранее. Адрес жилища помнил, теперь мне осталось только туда добраться. Продвигаясь между деревьями и кустами до соседнего городка, позади себя я вскоре стал слышать беспорядочную стрельбу, которой вскоре добавился лай собак. И я не останавливался, обежал бежал, и бежал. Мне повезло. В Эльстале тревога пока не была объявлена. Стараясь не привлекать внимания и обходя освещенные места, довольно быстро добрался до известного сквера, в котором мы сидели и беседовали с резидентом. Поиск нужного адреса в небольшом городке долгое время не занял, тем более что разведчик сказал, что жилье расположено недалеко от места, где я находился сейчас. Найдя ключ под ковриком, зашел в квартиру, закрыл за собой дверь, быстро проверил все комнаты трехкомнатной квартиры и, поняв, что нахожусь один и в безопасности, упал на первую попавшуюся кровать, после чего мгновенно уснул. Очередной долгий и безумный день подошел к концу.